Но тут снова вмешался Рок. За два дня до отъезда меня пригласили поужинать мои лондонские знакомые. Мы не были близкими друзьями, но я весьма симпатизировала этой супружеской паре. Среди приглашенных была еще одна молодая пара — морской офицер-командор Хауи с женой. Командор — воинское звание в разряде старших офицеров ВМС — соответствует капитану третьего ранга или подполковнику в сухопутных войсках. И я сидела за столом рядом с ним, и он рассказывал о Багдаде. Его корабль базировался в Персидском заливе, и он только что приехал оттуда. После ужина его жена присела рядом со мной. «Все говорят, что Багдад — ужасный город», — сказала она, а вот они с мужем очарованы им. Их рассказы все больше вдохновляли меня. Но одно сомнение тревожило. Туда ведь нужно плыть морем. Можете поехать поездом на Восточном экспрессе. На Восточном экспрессе? Всю жизнь я мечтала проехаться в Восточном экспрессе. Часто направляясь во Францию, Испанию или Италию, я видела Восточный экспресс в Кале. И мне всегда хотелось сесть в него симпплан милан белград стамбул и я схватила наживку командор хауи написал мне что посмотреть в багдаде не клюйте только на альвию и мем саиб альви это название района в багдаде где в основном селилась английская колония мемсаиб в ираке почтительное обращение к замужней европейской даме «Обязательно поезжайте в Масул, в Басру и, конечно же, в Ур». «Ур?» — переспросила я, поскольку как раз прочла в иллюстрированных лондонских новостях об удивительных находках Леонардо Вули в Уре. Меня всегда привлекала археология, хоть я ничего о ней и не знала. На следующее утро я ринулась в агентство Кука, аннулировала билет в Вест-Индию, И вместо этого сделала все необходимые распоряжения для поездки на Восточном экспрессе в Стамбул. Из Стамбула в Дамаск, из Дамаска в Багдад через пустыню. Я была очень взволнована. Через четыре-пять дней я получу визы и все прочее, и буду в пути. «Совсем одна?» — с некоторым сомнением спросила Карла. «Одна на Ближний Восток?» Разве вы не знаете, что это небезопасно? — Ах, все будет в порядке, — ответила я. В конце концов, каждому иногда бывает полезно что-то предпринять в одиночку. Прежде мне не приходилось, да и охоты не было. Но теперь я подумала, сейчас или никогда. Или я буду вечно привязана лишь к тому, что надежно и хорошо известно, или проявлю инициативу и стану более самостоятельной. Вот так, спустя пять дней, я отправилась в Багдад. Конечно, завораживало само название. Думаю, у меня не было четкого представления о том, как должен выглядеть Багдад. Безусловно, я не ожидала увидеть город Гарун-аль-Рашида. Просто это было место, где я никогда не предполагала побывать, и для меня в нем таилось все очарование неизвестности. Я путешествовала с Арчи вокруг света, я была на Канарах с Карло и Розалиндой, нынче я ехала совершенно одна. Вот теперь-то и станет ясно, что я за человек, не слишком ли зависим от других, чего всегда опасалась. Я могла дать волю своей страсти к путешествиям по новым местам, какие приглянутся. Я могла в любой момент изменить любое свое решение так же, как в один вечер променяла Вест-Индию на Багдад».